Глава вторая. Отсутствие долга. Прежние ваны относились к теории с полным вниманием и достигли в ней совершенства. Ведь моральный долг – это начало всякого дела, основа всех приобретений. Это то, чего не постичь среднему уму. Не постичь – значит и не иметь об этом представления. Они не имея об этом представление, остается одно – стремиться к выгоде. Однако стремление к выгоде еще не означает, что выгода будет обретена. Когда же действуют, руководствуясь моральным долгом, то не бывает непреодолимых трудностей. Когда раб договаривается с рабом о преступлении, всегда кто-нибудь доприсоединится. Не тем более ли, когда властитель договаривается с подданным на основании внутреннего закона восстановить справедливость? Кто же откажется им помогать? Конечно же, не только его собственные подданные. Тут вся Поднебесная ему поможет. Гун Суньян в царстве Цинь не имел старших родственников-покровителей. На службу он попал благодаря способностям. И для того, чтобы оправдать доверие, ему необходимо было во что бы то ни стало показать себя в деле. Поэтому он взял на себя командование Цисским войском и напал на царство Вэй. Вэйцы послали наследника Ана во главе войска задержать его. Когда Янь жил в Вэй, он был в дружбе с Гунцзианом. Поэтому он послал передать ему следующее. «То, что я отправился в чужие края и стал искать славы, это лишь для того, чтобы сравняться с вами. И вот цинцы велели вашему Яну встать во главе войска, а вейцы велели вам, гунзы, нас задержать. Да неужели же наши сердца выдержат это сражение друг против друга?» Пусть Гунзы сообщит об этом своему правителю, а я Ян с вашего позволения также сообщу об этом своему властителю, и мы прекратим тем самым состояние войны. Перед отъездом он послал передать Гунзы: «Возвращаюсь и не знаю, когда теперь свидимся. Хотелось бы на прощание побыть вместе и проститься». Гунзы сказал: «Согласен». Тогда выиские военные стали возражать, говоря «нельзя». Но Гунзы не послушался, поехал навстречу и сел там с ним. Гунсуньян между тем приказал спрятать солдат, колесницы и конницу, чтобы с их помощью захватить Гунзы Ана. Когда цинский Сяо Гун умер, наследовавший ему Хой Иван из-за этого случая стал сомневаться в Гун Суньяне и хотел обвинить его. Гун Суньян со своими домочадцами и матерью вернулся в Вэй. Сян Пи не принял его, сказав «После того случая с Гун я не могу с тобой больше знаться». Отсюда видно, насколько внимателен к своему поведению должен быть государственный муж. Дженпин Пин служил в советниках Цинского Вана и состоял в советниках у Инхоу. Он обманул своего друга и предал своего властителя из-за стремления к выгоде. Когда он был командующим у цинцев, не было такой почести в Поднебесной, которая бы не была ему оказана. И это потому, что он был человек дела. Но если серьезность – это то, с помощью чего он все это приобрел, то легкомыслие было тем, благодаря чему он все это утратил. Когда он отказался от поста цинского командующего и отправился в Джао и Вэй, Не было такого унижения в поднебесное, которого ему не довелось бы пережить. Не было такого позора, который не обрушился бы на него. Ведь если поведение такого, что заслуживает только осуждения и позора, и при этом нет той серьезности, которая подобала бы Цинскому полководцу, чего тут ждать, кроме несчастья? Джаосцы ловили Ли Хая, и Ли предложил Сюйдзину бежать вместе с ним в царство Вэй. Когда достигли мест Гунсунь Юя, Гунсунь Юй принял их и оставил у себя. Воспользовавшись этим, Сюйдзин донес войским представителям, чтобы они послали схватить Хая. За это джаосцы дали Сюйдзину титул Дафу пятого ранга но никто не желал находиться одновременно с ним при дворе и даже его детям и внукам невозможно было найти себе друзей гунсундзе был в заговоре с правителем инем но предал его и донес на всех первому советнику чули за что и получил титул пятого дафу в царстве цинь Впоследствии заслуги его были значительны, и тем не менее ему не разрешали появляться в трех столичных городах – Джао, Хань и Лянвэй. Можно представить, что было бы, если бы некто, не имея его заслуг, совершил бы то же самое, что и он.